Глава одиннадцатая. Особые полномочия. «Ты с кем разговаривал?» — закричал Дикобраз. «Это кто там без сознания?» «С полковником Чефинджем», — ответил Гера. «Ну, а ты не волнуйся. Я тебя не выдам. Буду молчать как рыба». «Что?» — воскликнул Дикобраз и захлопал глазами. Пилот вел себя нестандартно, и сценарий злодейства дал сбой. «Какого черта?» Что значит не выдумал? Да мне наоборот надо. Он схватил наушники и попытался надеть их на свою непомерно большую голову. Алло, алло, кричал он. Один наушник лежал на ухе, а второй почему-то на глазу. Усы и борода лезгли дикообразно в рот, и он крутил головой и плевался. Полковник, полку, полковник, э, где вы там, чёрт вас подери, вы меня слышите? Наконец он сообразил, что полковник его услышит, если нажать кнопку на штурвале, и через голову Геры полез на приборную панель. Предвидя, что эта возня на рычагах управления может закончиться плачевно для самолёта, Гера толкнул Дикабраза от себя. Хватит ерундой заниматься, крикнул Гера и, не обращая внимания на пистолет, врезал Дикабразу в полбу. Но уж не сразу свалились с головы Дикабраза. Если хочешь на Тринидад, то я должен запросить у диспетчера сопровождение. Запрашивай, переводя дух, ответил Дегабрас, потирая лоб. Только без глупостей. Полковник усталым голосом произнёс Гера, как только услышал отчаянный вопль Чефинже. На борту Лиджета всё в порядке. Подлый Дегабрас вдруг резко склонился над микрофоном, который торчал у урта Геры, и с корговоркой закричал: «Полковник, с вами говорит исламский террорист Абдул-Азиз, и я намерен совершить теракт, развеять над Трининадом сибирскую язву!» Гера с опозданием оборвал связь. «Зачем этот идиот выдает себя за террориста? Это же клоун, а не террорист. У него уже борода и усы отклеиваются». «Полковник», — сказал Гера в очередной раз, оттолкнув от себя дикобраза, «что вы как мальчик в самом деле? Не принимаете вы близко к сердцу этот бред?» У раненого в связи с травмой черепа начался приступ мании величия. Это естественное явление. Сейчас все психушки мира под завязку Беннами Ладенами заполнены. «Э — Э-э-э! — закричал дикобраз и даже попытался сунуть ствол пистолета Гере в ноздрю. — Это у меня бред! У меня? Да моя голова еще никогда не была столь ясной, как сейчас! <с> — <guit conversations> Посудите сами! — громче и быстрее заговорил Гера, выкручивая дикобразу ухо. Кому можно больше доверять: пилоту, управляющему самолётом, или несчастному экологу с пробитой головой? Декаброс снова выхватил наушники у Геры и на сей раз, не надевая их, зарал в микрофон: «Врет он все, врет! Я действительно Азиз! Я разнесу весь Тринидад к ядре и феи! Я заражу всех сибирской язвой и сифилисом слабоумием! Объявляйте на Тринидаде тревогу! В первую очередь спасайте туристов, обслуживающий персонал отелей! Закрывайте все пляжи и зоны отдыха! Все заражу, все! Только сэспул не трону!» Гера давно отпустил кнопку связи, и этот словесный понос полковник не слышал. Хватит, возмутился Гера, открывая планшет с картой. Ты его убедил. Что значит убедил? возмутился Декабрас. Ты что, мне не веришь? Я в самом деле Азис. Азис-то Азис, ответил Гера и пожал плечами. Он склонился над картой, пытаясь вычислить, далеко ли ещё до Торнидада. Мне-то какое дело? Кстати, а эти самые язвы у тебя много? Два мешка! криком отвесил Декабрас. Не веришь? Иди посмотри, в туалете стоят. А кто их туда занёс? Женщина с собачкой? Не твоё дело. Гера расписал с дисплея навигации координаты, нашёл их на карте и поставил карандашом жирную точку. Затем мы соединил точку с треугольником, обозначающим аэропорт Пярка. Ах, хватит этих двух мешков на весь остров. Просел он, не отрываясь от карты. Лоб Дика Браза покрылся пункцовыми пятнами. Он яростно сверкнул глазами и слезливо выкрикнул: "А ты что, а меня провоцируешь? Чего задаёшь каверзные вопросы? Умный очень. Сейчас в дырке башку сделаю". Наверное, ты хотел сказать в башке дырку, поправил Гера, корректируя курс на селекторе удержания направления. Лифт джит, умный и доверчивый как пёс, слегка наклонился, следуя новым курсам. Теперь он летел прямиком к крайскому острову Тринидат. Почувствовал, что самолёт слегка изменил направление, Дикабрас кинулся к боковому окошку. Трудно сказать, что он собрался там высмотреть, но он крепко прижался к стеклу, взопревшим лбом и замер. Воспользовавшись моментом, Гера подобрал наушники и прижал их к уху. Он хотел клятвенно заверить полковника в том, что оглушит и свяжет Абдул-Азиза, Ну только в том случае, если полковник до заброно посатку в аэропорт Пуяркан на Тринидаде. Не успел Гера нажать на кнопку, как Дикабрас кинулся к нему и схватил его за волосы. Что что что ты ему сказал? По-моему, вот у его пистолета ствол кривой, ответил Гера. Это для того, чтобы пуля по черепной коробке кругами летала. Пояснил Дикабрас, тряся своими космами перед лицом Геры. «Сейчас ты у меня будешь по салону кругами летать», — пообещал Гера и, без труда, выдернув пистолет из потной ладони Дикобраза, заглянул в его ствол. «Чем он стреляет? Пистонами или пластиковыми шариками?» Гера швырнул пистолет в салон, надеясь, что Дикобраз немедленно кинется за своей игрушкой, но тот вдруг выдернул штекер наушников из гнезда. Гера с укором покачал головой и кивнул на приборную панель. Где-то требовательно мигала красная лампочка радиовызова. Надо ответить. Ты больше не будешь с ним разговаривать, ответил Дикабрас и дразня поднял наушники над своей головой. Рули на три не даты и помалкивай. Свои намеши шутки плохие, предупредил Гера. Давай не будем выводить из себя этого ваяку, пока он не засветил нам ракетой в правый двигатель. Что? В правый двигатель? Легкомысленно произнёс Декабрас, ничуть не испугавшись такой перспективы. Хватит тебе страшилки рассказывать. Рули на Тринидад и никаких разговоров. Понимаешь, в чём прелесть ситуации? Душевно произнёс Глера. Между мной и тобой нет никаких противоречий. Наши цели во многом совпадают. Тебе надо на Тринидад? Мне тоже. Хочешь, чтобы я пролетел над островом? Сделаю, нет проблем. Ты только объясни, какого чёрта ты корчишься из себя террориста? «А кто я, по-твоему, чёрт тебя подери?» — крикнул дикобраз, размахивая перед лицом Геры наушниками. «А без тебя знает кто ты», — откровенно ответил Гера. «Только мне-то, врат, не надо. Какой ты в задницу террорист. Тебя соплёй перешибить можно». «Ну, перешиби, перешиби!» — начал подзадоривать дикобраз. «Давай сначала сядем в пьярка, а то у меня руки заняты». «Я террорист! Понял?» сорвавшись с истерический нотой, крикнул Дегабрас и стал стучать себя кулаками в грудь. Террорист! Я террорист! Абдул Азиз, камикадзе, отдевочка. У меня руки по локоть в крови, на мне тысячи загубленных жизней, на меня клеймо ставить негде. Да я, да я Он стал смотреть по сторонам и под ноги в поисках какого-нибудь объекта, на котором можно было бы продемонстрировать свою матерность и жестокость. На его беду под ногами оказалась стеклянная бутылка из-под минералки. Дикабрас поднял её за горлышко и, как гранату, чуть согнул ноги в коленях, сделал страшное лицо и силой обрушил бутылку себе на голову. Раздался глухой удар, бутылка не разбилась. Дикабрас взвыл от боли, шевёрнул бутылку в салон и принялся растирать ладонями ушибленное место. Я не успел тебя предупредить, сочувствием сказал Гера. Бутылка французская, из небьющегося стекла. У Дикабраза совсем поехала крыша. Желая умереть, но доказать, что он террорист, он кинулся к боковому окну, чтобы пробить его своей головой. Гера едва успел поймать его за подол кожаной жилетки. "Тихо-тихо", попытался успокоить Дикабраза Гера. — Ломать самолет не надо. Вот если ты и в самом деле террорист, то какого лешего признался и в этом полковнику? Зачем шум поднимаешь? Сделал бы тихонько свое черное дело и сошел бы с самолета в пиарка. — Не твое собачье дело. Я сам знаю, где мне сойти. — Если ты будешь грубо со мной разговаривать, я сброшу тебя с самолета, — предупредил Гера. — Ладно, — согласился на условия Геры Дикобраз. — Давай договоримся по-хорошему. Ты пролетаешь над Тринидадом, я высыпаю порошок, потом летишь на Питон и там меня высаживаешь. Я тебя не знаю, и ты меня не знаешь. Тебе хорошо, и мне хорошо. Понял? Конечно, понял. Отвезил Гера, кидая взгляды на темячко Дигабраза, где вздулась приличная шишка. Но с диспетчером всё же придётся связаться, чтобы узнать своё положение, скорость ветра, давление и точку росы. У тебя же умное лицо, ты сам должен понимать. Время шло. Пока террорист компенсировал боль моральным удовольствием от комплимента, Le Jet со скоростью 550 км/ч мотался на Тринидад. Подальше от кровожадной группы захвата, к лисице, к пустынному пляжу, где так приятно пить охлаждённый ром и закусывать его ананасом. Джикбарас недолго молчал, собирая раскиданные после удара мысли в кучу. Наконец, он поднял с пола наушники и воткнул штекер в гнездо. Решение созревало в нём очень медленно. Он с недоверием и опаской пялился на мигающую лампочку радиовызова. Если это полковник, то подтверди, что я собираюсь рассеивать над Тринидадом какой-то подозрительный белый порошок, похожий на сибирскую язву. Сказал дикобраз, явно теряясь в обстановке и нахлобучивая на голову Геры наушники. Лиджет! Лиджет! Лиджет! Лиджет! Лиджет! Лиджет! Монотонно бубнил полковник, видимо, уже потеряв надежду услышать голос пилота. «На связи!» — ответил Гера, настороженно поглядывая на дикобраза. Как бы он все-таки не стал биться головой в окно. «Что у вас?» — на грани истерики крикнул полковник. поновка, какие он выдвигает требования? Уже никакие. Тихо отвесил Герой и даже рот прикрыл, чтобы Дикаброс не услышал. Он умер, полковник. Я хотел его оглушить, но бутылка оказалась небьющейся. Я вам не верю! заорал полковник. Он держит вас на прицеле, да? Не позволяет говорить правду? Диджет, я уже доложил о террористе в Министерство обороны. «Обратного пути нет, и потому я приказываю вам немедленно взять курс на военную базу в Венесуэле! 1-8-6, повторяю, 1-8-6! В противном случае я воспользуюсь особыми полномочиями, данными мне президентом!» Дикобраз догадался, что Гера говорит вовсе не с диспетчером, и снова снял с него наушники. — Полковник обещает разнести нас на кусочки ракетой класса «Воздух-Земля», — сказал Гера равнодушно. Кажется, Дикобраз поверил в возможность такого развития событий. Он свел брови к переносице и принялся грызть ногти. Гера смотрел на него, как учитель напровинившегося школьника. Мол, видишь, чего ты недоумок добился. — Надо убедить его, что ты умер, — начал настаивать Гера, кидая взгляды на главный полетный дисплей, сколько осталось до аэропорта. Допустим, ты пробовал на вкус свой порошок и отравился или попытался пробить головой переборку, но черепная кость не выдержала. Тогда полковник оставит нас в покое, и мы без проблем долетим до Тринидада. Дикабрас продолжал думать. Герос снова взглянул на дисплей. Думы коммуникации, думы. Через минут 5 самолёт войдёт в зону радаров Пяркая, а ещё через 10 колёса серебристой птички коснутся бетонки аэропорта. "Ты да играешься, что полковник долбанёт по нам зенитным ракетным комплексом?" повторил Гера, пытаясь втянуть Декабраза в дискуссию об армейском долге и особых полномочиях. "Ерунда", не слишком уверенно произнёс Декабраз, садясь в кресло второго пилота. "Не посмеет. Он только пугает". Зенитный ракетный комплекс не входит в мои планы. Я так не согласен. Ты не согласен, усмехнулся Гера. А с террористами сейчас разговор короткий. Назвался исламистом, кранты тебе. Ни суда, ни следствия не будет. Гарантию даю, что заполучить ракету в двигатель то же самое, что в задницу. Ощущения одинаковые. Дикобостро криво усмехнулся, но тем не менее вылез из кресла и встал у борта. Он решил, что в такой позе меньше рискует заполучить ракету в зад. "Я не пойму, что ты теряешь", продолжил убеждать Гера. Он как мог тянул время, до тринидада оставалось совсем немного. "Я скажу, что ты умер". Полковнику успокоиться. "Я ночую облета сеостров, ты зайдёшь в туалет и без суеты с чувством достоинства высыплешь свой порошок в унитаз, а потом смоешь". И он «Посыплется на головы мирных граждан!» «Разве из унитазов все сыплется вниз?» — недоверчиво спросил Дикобраз. «Конечно!» — заверил Гера. «А куда же еще? В бензобак, что ли?» Дикобраз хихикнул, невольно посмеявшись над своей наивностью. «Столько лет живет, а до сих пор не знает, что дерьмо из самолета падает вниз, а не поступает в бензобак». «Дай же мне наушники!» — потребовал Гера, видя, что почти убедил Дикобраза. Дикобраз со сгрыз всё лишнее, что росло на его пальцах. Наконец он сказал: "Мне надо посоветоваться с шефом". Поставки я частоту 138,5. Вот это номер. Гера явно недооценил Дикобраза. Оказывается, это вовсе не психодиночка. У него есть шеф. А у шефа есть ультракоротковолновая радиостанция, которая способна принимать частоту 138,5. Склонившись над панелью радио Гера, стал крутить ручку настройки. Когда на дисплее высветилась нужная частота, Дикабраз загун досил в микрофон. База, ответь язви, приём. И тот чужи притих с раскрытым ртом, прислушиваясь. Что ответила база Гера, разумеется, не слышал. Но судя по реакции, ответ его успокоил. Ну а какой-то полковник угрозится разнести самолёт зенитным ракетным комплексом, А ты думаешь, приятно заполучить ракету в зад?" жалобно произнёс Дикабрас. База легко переубедила его, и Дикабрас заговорил уже другим тоном. "Ну да. Я тоже считаю, что он на понт берёт". "Понял, шеф. Отработаю наш план полностью". Есть конец связи. Много бы Гера отдал за то, чтобы узнать, о чём говорила База. Он отвернулся, чтобы не выказывать своего любопытства. Ну на всякий случай запомнил 138,5. В общем, так. Подвёл итог разговору с шефом Дикабрас, снимая с себя наушники и глядя на Геру просветлёнными глазами. С полковником на связь не выходить, держать курс на 3 ни дат, будем травить туристов язвой, как как колорадских этих, колорадских жуков дустом. Вот. — Хрен с тобой, — подумал Гера. — Ты сам напросился. Придется сделать еще одну попытку разбить бутылку о твою голову. И сдам я тебя полиции в том же виде, в каком принял на питоне. На носилках и под простыней. Он повернул голову к боковому окну, чтобы посмотреть, не виден ли уже заветный берег Тринидада. Как вдруг... Невольно свистнул... И в полголоса выругался. Рядом с Лиджетом, едва не задевая его крыло, покачиваясь, как на рессорах, висел пятнистый, похожий на саламандру, фантом.